«Черная да темная. Шляхтич. Ах, как красиво я ушел! Обязательно опишу этот случай в мемуарах, если доведется дожить». Услышав выстрел орудия, я был уже наготове, и как только раздался свист снаряда, ужом вывернулся из подвода на землю. Это и спасло. Переборщил я с наводкой, вот что. В следующий раз буду умнее. От взрыва под воду лошадь перекинула через меня, Повязку с глаз сорвала какой-то железякой, расцарапав лоб. Голова гудела, кругом падали земля, горящие листья и ветки. Рогожа, в которую я был спеленут, как ребенок, затлела и расползлась. Мне удалось откатиться вниз по какому-то бычашку, затушить тлеющие обноски, в которые меня нарядили. Освободил ноги, в три движения перепели веревку о край острого камня, кстати, оказавшегося совсем рядом, и давай бог ноги. «Ну да». Верю я в него, а как иначе? Только он у меня свой. В общем, нечего рассказывать. Ушел я от своих пленителей легко. Со связанными руками вышел к краю леса и оказался на обочине тракта, по которому очень кстати двигался небольшой обоз с раненными красноармейцами в сторону Слободы. Меня развязали, а большего от них мне было и не нужно. Отобрал винтовку обозника, выпряклошить и галопом в Екатерининскую на базу. На сегодня приключений было достаточно, пусть пока все поживут. Да и устал я больше обычного. Зацепить на таком расстоянии командира артиллеристов, заставить его расчехлить с походного положения орудия, развернуть и выстрелить — это полбеды. А вот навести самого наводчика на место подвода в лесу было куда сложнее. Пьян он был, скотина. Никак не получалось связать его руки на рычагах прицела с мыслеформой в голове. Но, как видите, все удалось. Спасибо любопытному артиллеристу. Мало того, что помогал тушить дурацкую маслобойню, так еще и мою фуражку зачем-то примерил, сам на себя одел поводок. Ну а дальше было проще. Крикнули ему, что видели поджигателей у опушки леса, и все общество попросило оказать милость населению. Вдарить по тому месту, ибо всех эта банда уже достала по самое не могу. Вдарить-то он вдарил. Только теперь с трибуналом пусть сам разбирается. Помогать не буду. Чуть не упокоил меня паразит. А маслобойщика жалко. Вот честно. Безобидный был, трусливый. Мне бы еще пригодился не один раз. Сам виноват. Залез бы под стол, и ничего бы не было. А так серый невод, на голову принять. Кто же после такого выживет, виданное ли дело? И парней своих жалко, но их по-другому. Они на службе, знали, что рано или поздно все может так закончиться. Больше скажу. Прямо же их предупреждал. Этот Туманов — непростой фронтовик, а специалист — машину для убийства. Взять такого живым — это не над старихами полуживыми на хуторе надругаться. Предупреждал ведь. Но ведь сами и виноваты. И меня чуть было не угробили. В общем, я живой, и ладно, повоюем. Теперь-то повоюем. Открою маленький секрет. До сегодняшнего дня не верил я в существование Тумановского обоза. Вроде бы лепилось все один к одному. Информация поступала, и логика подтверждала. А вот фактов не было. А сегодня сподобился увидеть своего врага лично и понял, есть обоз. Именно такой человек и смог бы провернуть подобное дело. Ловкий, волевой, бесстрашный и удачливый. И команда у него та еще. Наверное, сам подбирал каждого. Не понравился мне там один азиат. Больно понимающие у него глаза были. Чувствую, что знает или догадывается о моих способностях, но об этом позже. А сейчас я решил для себя, что про аббоса Глебу докладывать не стану. Доложу, что ищем мол, а подтверждения его реального существования не получены. Почему? А потому мне этот обоз самому теперь нужен. Глеба я знаю давно, друг юности, можно сказать. Он родился в Тифлисе, а я в Черном городе в Баку двумя годами ранее. Мой дед по матери. Казимир Золотовский служил бухгалтером у Нобеля на его нефтяных скважинах, помогал ему считать и прятать деньги. Когда я родился, именно дед заставил родителей дать мне имя Марк. До 15 лет я балбесничал, увлекался стрельбой, скачками и эзотерикой. Последний очень вдумчиво, между прочим. Даже ездил в Тибет, разорив родителей на год своего пребывания там. С Глебом и Феликсом познакомился уже в Петербурге на собрании Союза борьбы за освобождение рабочего класса. «Скучная компания, доложу вам. Поэтому мы и сдружились. Они-то так не считали. Им доставляло удовольствие переубеждать меня, как не полностью просолившегося сознательного элемента, в необходимости мировой революции и передовой роли рабочего класса. Это меня-то, потомственного польского шляхтича. Кстати, звали они меня именно так». «Шляхтич, это и стало моей партийной кличкой. Времени у меня было много. От нечего делать съездил с Гулебом в Сибирь. Он там искал чего-то в горах, по образованию он горный инженер. А я пропадал у сибирских шаманов и чернокнижников. Вернулись в Петербург, уже точно зная, что нам нужно. Власти и денег. Революция дала нам первое, а второе я сегодня ухватил за кончик следа и делиться с ним пока подожду». Они оба, Глеб и Феликс, не умеют обращаться с деньгами. Сколько им не попадет в руки, все сквозь пальцы. Особенно Феликс, одно слово, Ксенс. Так что я пока сам, а их тоже потом не обижу. Переехав в Екатерининское, я крепко запер ворота и двери усадьбы, на которой была наша база. Переоделся в чистую одежду и впервые детально задумался о сегодняшнем происшествии, раньше было недосуг. Насторожили меня два момента. Первое, как так вышло, что ни я, ни моя команда не обнаружили засаду. Я обучил своих людей ощущать опасность и присутствие посторонних. А тут ни я, ни они ничего не почувствовали. И второе, почему эти люди в нас не стреляли? Увернуться от пули нам не сложнее, чем вызвать огонь на себя. И от летящих клинков тоже, кстати. Но об этом они не могли знать. Опасно для нас было только клинковое оружие в руках. И именно им моих людей убивали. Случайность. И еще странный момент, вернее, два момента. Туманов дважды метнул в моих парней нож и шашку и дважды летально. А между тем, повторю, опасно для нас лишь клинковое оружие в руках. Что же получается, эти клинки были обработаны соответствующим образом? Это каким же таким специалистом по магии? И вообще из чего вдруг? Таких странных случайностей быть не может. Про мои способности, раз обещал, расскажу. Не обо всех, пока о самом простом. Оно развито из набора качеств и способностей обычного человека. Это каждому по силам. Нужно всего лишь знать, какие органы чувств в себе развивать. Ну и немного магии, разумеется. Они как-нибудь потом. Как ищут воду лозоходцы, знаете? Принцип тот же самый, только вместо воды может быть любой предмет, вещь или живой организм. Нюанс в одном. Нужна привязка, якорь на конкретный объект. Если это вещь, то нужно ее подержать в руках, пометить, так сказать, взять на поводок. Если человек, то как минимум нужны продукты функционирования его организма. Визуальный и тактильный контакт с ним, пусть даже краткосрочный, тоже даст результат, но на непродолжительный период времени. Потом для точного результата контакт периодически нужно обновлять. Можно вручить ему уже заряженный якорь, как порошок в кисетах, которые были у моих бойцов. А если заполучить все это вместе, совсем хорошо. Дальше дело техники. Берем в руки лазу. Я предпочитаю металлические рамки. Настраиваем контур земля-вода-воздух. Определяем направление на искомый объект с трех разных точек. Фиксируем полученные вектора направления по азимуту и накладываем на карту. Вуаля! В точке их пересечения или в треугольнике ошибок и будет местонахождение искомого объекта. Ничего сложного, просто нужно слушать себя и подсказки того, у кого просишь помощи. На базе я первым делом занялся определением направления, в котором сейчас находился Туманов. Хвала моему хранителю. Теперь я крепко держал в памяти его визуальный образ и тактильный контакт с ним. Плюс очень надеялся на то, что у него остались мои документы или найденные у меня артефакты. А вот тут впервые с начала миссии я потерпел фиаско. Рамки отказывались работать по Туманову. Совсем. Перестроил поиск на своего коня и быстро получил результат. Он только находился где-то в районе Волчьей Слободы. А Туманов словно в воду канул. Как прикажете понимать? Погиб? Это следовало проверить.